«Попова нашли?» — город тяжело опирался на плечо Станислава. «Живой вызвали скорую. На живое ранение под левое ребро». В кабинет замдиректора Гуров толкнул зашевелившегося кобру. «Станислав, займись протоколом обыска и изъятий. Пошли. Что-то мне не важно». Раненого оперативника увезла скорая. Врач после беглого осмотра заявил, что, видимо, жизнь его вне опасности. Горов позвонил Орлову, сказал лишь одно слово. «Взяли». Генерал долго молчал, затем ответил. «Поезжай домой, звякни, я подскочу на минуточку». «Договорились, сообщив прокуратуру». «Господин полковник», — позвал эксперт, — «хотите взглянуть на дистанционное управление?» «Микросхема вложена в пачку из-под сигарет. Я в этом ничего не понимаю. Взорваться не может?» гор указал на стоявшую в углу и похожую на большую игрушку ракету. «Казалось смешным, что такая штуковина способна разнести здание и уничтожить тысячи жизней. Не может! Мы взрывное устройство увезем? Это не ко мне. Я свою работу закончил но ну, долго буду тебя ждать?» Кричко торопливо начал собирать бумаги. Закончился дневной сеанс. Малышня штурмовала гардероб. Сквозь детские голоса пробивались сердитые женские окрики. Мужчины сражались с потомством молча. «Хочешь, я тебе шарик куплю?» — предложил Кричко. «Товарищ...» Горват тронул за плечо молодой человек с фотоаппаратом на груди. «А что же вы фотографии не получили?» Крючко взял у фотографа снимки, взглянул и довольно хохотнул. «Поместил в музей». Эпилог Павел Петрович Усов Застрелился. За успешное проведение операции по обезвреживанию особо опасного террориста заместителя министра Бардина представили к ордену генерала Орлова к очередной медаль. Горове Крючко получили по окладу. Такое дело, не грех не обмыть, заявил Станислав, отходя от кассы. Обязательно согласился гор. От меня получишь сюрприз. Станислав усадил Гуруа в свой Мерседес, подвез к театру, в котором работала Мария, и, взяв заднего сиденья букет роз, вручил другу. — Иди! Девушка вернулась со съемок. Сейчас у нее закончилась репетиция. Гура вернулся из театра через минуту, бросил цветы на заднее сиденье.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 Так, кажется, написано в Библии. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, Киев, 1998 год.